Книга четвертая. «Подземный застенок». Глава первая. «Искушение святого Гуэмплена». Иной огонь едва прорезывает окружающую темноту, иной же может воспламенить вулкан. Бывают искры, которые могут вызвать пожар. Гуэмплен прочел письмо, затем перечитал его. Он ясно видел эти слова «Я люблю тебя». Страшные мысли одна за другой проносились в его мозгу. Первой была мысль о том, что он сошел с ума, он помешался. В этом нет сомнения, он видит то, чего на самом деле не существует. Призраки ночи сделали его несчастного своей игрушкой. Красный человек только померещился ему. Иногда ночью болотный пар, уплотнившись, становится блуждающим огоньком и дразнит вас. Так и теперь, поиздевавшись, Обманчивое видение исчезло, оставив позади себя обезумевшего Гуемплена. Чего только не померещится в темноте. Вторая мысль была еще страшней. Он понял, что находится в полном рассудке. Привидение? Какой вздор! А это письмо? Оно у него в руках. Вот и конверт, печать, бумага, и исписанная чем то почерком. Он знает, от кого это письмо. Ничего загадочного в этом приключении нет. Взяли перо, чернила, написали письмо. Зажгли свечу, запечатали конверт с Разве на конверте не стоит его имя Гуимплену. Бумага надушена, все ясно. И человечка он знает. Этот Карлик и ее грум, блуждающий огонек леврея. Грум назначил Гуимплену свидание на завтра, в этот же час у въезда на лондонский мост. Разве и лондонский мост обман чувств? Нет-нет, все это вполне вяжется одно с другим. Это ничуть не похоже на бред. Это действительность. Гуэмплен находится в здравом уме. Это не мираж, постепенно рассеивающийся в воздухе, исчезающий бесследно. Это нечто вполне реальное. Гуэмплен не сумасшедший. Ему это вовсе не снится, и он снова и снова перечитывал письмо. Ну да, конечно. Но что же это? Ведь тогда... Но ведь это непостижимо. Женщина желает его. Если так, пускай отныне никто не произносит слово «невероятно», Женщина желает его, женщина, которая видела его лицо, а между тем она не слепая. Кто же она, эта женщина? Урод? Нет. Красавица. Цыганка? Нет. Герцогиня. Что ж под этим кроется? И что же это значит? Как опасно такое торжество? И все же, как не устремиться, очертя голову ему навстречу? Как? Это та женщина, сирен, видение, леди, сияющий мрачным блеском призрак, Зрительница в ложе. Да, это она. Конечно, она. В груди Гуемплена запылал пожар. Это она, та странная незнакомка, та самая, что смутила его покой. Волнующие мысли, словно распалённые этим темным огнем, снова овладели Гуемпленом. Мысли, впервые возникшие в нем при виде этой женщины. Забвение не что иное, как полемпсест. Случайность. И все казалось, уже стертое навеки, Вдруг снова оживает между строками в изумленной памяти. Гуемплену казалось, что он изгнал этот образ из сердца. И вот он опять перед ним. Он в нем запечатлился. Оставил, вопреки его воле, неизгладимый след в мозгу Гуемплена, обуреваемого мечтами. Без его ведома эти черты глубоко врезались ему в душу. Теперь зло было уже непоправимо, и он с увлечением снова отдавался во власть неодолимым грезам. «Как?» Он предмет вожделения, как принцесса сходит со ступенек трона, кумир спускается с алтаря, изваяние со своего пьедестала призрак с облаков.